Глава, двадцать девятая. Исторический момент. Мьориган упорно пытался уползти, что, по мнению Меркариса, было совершенно недостойно эльфа. Он должен был осознавать, что проиграл, и встретиться со своим создателем, как подобает, не уронив чести. Этот высокомерный эльф решил, что силы превосходят Меркариса, за что и поплатился. Он похромал зам Йориганом, изо всех сил игнорируя боль в ноге. Боль в спине, в плече, в груди и висках. Проклятый эльф умудрился отделать его как следует, но главное в этом бою – кто остался стоять? Меркарис походя сбил огонь с левой руки. Ногой придется заняться как следует. Негоже королю, всю ночь мирно проспавшему в своей постели на утро хромать. Покоя эльфа практически перестали существовать. От балконных дверей остались лишь осколки стекла, рассыпанные по полу и частично застрявшие в Меркарисе. Кровать горела. Огонь уже сожрал белье и прогрыз дыры в матрасе. Мебель превратилась в разрозненные деревяшки. От канделябров осталось одно название. Дальний угол был полностью покрыт толстым слоем льда, благодаря заклинанию до черноты отморозившему эльфу руку заползущим ползущим Йориганом по грязному замерзшему полу тянулся широкий кровавый след. Меркарис направил палочку ему в спину и одним движением запястья швырнул его в стену. Вскрикнул эльф громко, но хруст ломающихся костей был все равно громче. Меркарис закусил губу, чтобы самому не вскрикнуть. Сжав палочку, он понял, что два пальца, кажется, сломаны. «Невозможно!» прошептал Мьорриган, глядя на надвигающуюся бесстрастную тень. Меркарис рассмеялся. «Для последователей валаниса нет ничего невозможного. Боги многое поведали ему. Те самые боги, от которых вы отреклись!» «Тебя что, послали заболтать меня до смерти?» Меркарис немедленно ударил паршивца заклинанием, которому его когда-то научил Накир Галвард, один из длани Воланиса. Алый луч хлестнул, словно кнут, рассекая лицом Йоригана. Эльф застонал и схватился за щеку, кровь текла между его пальцами. Шумы соседних комнат привлёк внимание Меркариса. Похоже, бой закончился, и кто-то выжил, хоть и мучился от боли. Его люди, разумеется, были мертвы, в этом он не сомневался, но их судьба его мало заботила, незаменимых нет». Что случилось с Ракешем, он понятия не имел, и пока узнавать не собирался, все вскроется само собой. Его дело — закончить работу и незамеченным вернуться в свои покои, пока друзьям Йоригана не пришли его проведать. Без лишних слов, Меркарис вновь направил на эльфа палочку и вызвал каскад молний, накрывший несчастного. Глядя на дымящееся тело, он усмехнулся за себе под нос. «Коптить будет еще долго» даже после смерти. К тому времени, как Эшер добрался до комнаты Рейны, раны, ушибы и растяжения начали настойчиво требовать внимания. Но увидев бледного как смерть, неподвижного Натаниэля, он мгновенно забыл о боли. Эльфийская принцесса склонилась над ним, напряженная и сосредоточенная, накрыв ладонями рану, и под пальцев струился голубоватый свет». Эшер не сразу подошел к ним, сперва смотрел лица мертвых убийц. Двое выглядели знакомо, но вспомнить их не получалось, а вот третьего со сломанной шеей он узнал легко. Видел его в кортеже короля Меркариса, проехавшим мимо по Селкскому тракту в самом начале их путешествия. Эшер пригляделся к нему внимательнее, чтобы точно убедиться. Конечно, мертвец мог быть просто похож на того из конвоя. А может, Меркарис не знал, что среди его людей затесался наемник? Сомнительно, но возможно, потому что убийство, очевидно, подстроено ракешами и как в эту картину вписывается король Севера, Эшер понять не мог. Он поднял голову и увидел белого сыча, глядящего на него с развалин платяного шкафа. Имени птицы он не помнил, но от ее пристального взгляда ему почему-то становилось не по себе. «Он в порядке?» — обеспокоенно спросила Элайт, явно волновавшаяся за своего наставника. «Ему ничего не угрожает», — ответила Фейлин, стоявшая рядом с Рейной, со скемитаром в руке. Эшер с облегчением отметил, что кровь на ночной рубашке, похоже, принадлежит не принцессе. Натаниэль резко очнулся, хрипя и хватая ртом воздух. Рейна выдохнула, утерла пот, осматривая зажившую плоть, хоть и покрытую корочкой засохшей крови. Натаниэль выглядел таким удивленным, что Эшер невольно улыбнулся. Но Элайт ухмылялась еще шире. «А чего этот и голый?» Эшер громко фыркнул. Рейна прозовела. Фейлин закатила глаза. Натаниэль же вообще не стал отвечать. С облегчением откинулся на пол, счастливый, что удалось выжить. «Спасибо!» Он взял руку Рейны в свою. «Мы должны благодарить Эшера!» Рейна бросила на него теплый взгляд. Эшер к такому совершенно не привык. «Не появись он вовремя, я не успел бы тебя вылечить». В ответ на благодарную улыбку Натаниэля он только кивнул. Это, в конце концов, совсем не то же самое, что благодарность красавицы принцессы И все же, как бы ни радовала его компания новых внезапных друзей, внутренний голос упорно шептал, что все бессмысленно. «Вокруг Аракеша, пусть и бывшего, лишь смерть. И так будет всегда». «Нельзя привязываться к людям, которые все равно умрут. Это риск». Полночь навсегда вбила в него свои правила. «Где Аракеш?» — спросила Фейлин, усиленно стараясь не смотреть на голову рыцаря. Его забрали стражники ренгара «Так он выжил?» — Фейлин это явно разочаровало. «Едва...» — комната завертелась перед глазами. Эшер моргнул. «Я не успел его прикончить». «Что ж, по крайней мере, его план провалился». Рейна, понимающе взглянула на него. Поняла, похоже, что Родосарн приходил не за ней. «Провалился?» Фейлин рассеянно обернулась к двери в смежную комнату. «Где Мьорриган?» «Наверное, схватил кого-нибудь и допрашивает?» — равнодушно ответила Рейна. «В способностях своего советника она, видна не сомневалась, но Фейлин все равно ушла проверить». Рейна с Элайт помогли Натаниэлю встать на ноги. Бледность его никуда не делась, зато вокруг пояса теперь было целомудренно повязано одеяло, которое он очень старался не потерять. «Где тебя носило?» — спросил он, устало глядя на Эшера. Тот осторожно забрал его у девушек и довел до кровати. Натаниэль счастливо выдохнул, усевшись, кровопотеря давала о себе знать. «Делал свою работу», — просто ответил Эшер. Натаниэль усмехнулся, как пьяный. «Как по мне, ты уже ее выполнил и перевыполнил!» Не успел Эшер придумать остроумный ответ, как Фейлин позвала из соседней комнаты. «Жди здесь!» – велел он, и Натанель с облегчением растянулся на постели. Элайт осталась с ним, так что в спальню Мьорригана Эшер с Рейной пришли вдвоем, вернее, в то, что осталось от спальни. Разгром тут был явно сильнее, чем в комнате Рейны, все признаки магической битвы были на лицо. Свои раны Эшер игнорировать больше не мог и прижал руку к бедру. Магическая сила полилась из черного кристалла, а он тем временем рассматривал труп у ног Фейлин. От тела поднимался дымок, воняло горелой плотью. Он мертв. фейлен перевернула телом Йоригана. На обожженном лице алел след от кнута. Зрелище это эльфиик не расстроило, их больше обеспокоило существование врага, способного убить им Йорригана. Эшер не мог их винить. Он был знаком с этим эльфом всего ничего, но высокомерных ослов чуял за версту. «Кто мог его победить?» — спросила Рейна. «Какой то другой эльф?» — Эшер выразительно взглянул на Фейлин. Она явно узнала почерк нападавшего. «Эльф?» — быстро отозвалась та. «Какой еще эльф?» «Сдается мне, мы с тобой легко узнаем эльфов в бою», — Эшер отошел, осматривая останки комнаты. «Потом поговорим», — бросил ему в спину Фейлин. В коридоре затопали чьи-то тяжелые сапоги. «Таинственный убийца, меньше из наших проблем», — провозгласил вошедший Натаниэль. Он кое-как оделся и брел, опираясь на Элайт, делая вид, что не замечает обеспокоенных взглядов. «Я узнал людей, которые на нас напали. Они были в кортеже короля Меркариса». «Здесь оставаться опасно», — добавил Эшер. Он не стал говорить, что тоже их узнал. «Похоже, даже раненому рыцарю палец в рот не клади». «Это и так ясно, скиталец», — бросила фейрин собирая уцелевшие вещи Мьорригана. Эшер поймал виноватый взгляд Рейны, но ничего не сказал. Отчего-то Фейлин его презирала, но причины он не знал, да и не интересовался. «Скитальцев нигде не привечали, и на то были причины» но избавляться от татуировки под глазом он не желал. Знать бы только, как она там оказалась. Дверь распахнулась, и в комнату прошествовали двое стражников и встали по бокам, пропуская короля Рингара. Он являл собой драматическое зрелище. Развивающиеся одежды, взволнованное лицо. Не понять только, правда ли обеспокоен или это все спектакль. Если бы не тот факт, что Рингар от убийства эльфов выгоды не получит, эшер заподозрил бы и его меркарис точно был в этом замешан и явно спелся с ракешами все дороги вели к полночи это неприемлемо взревел рингар но при виде трупам юрига нассекся в ужасе прикрыв рот рукой уверяю ваше высочество все причастные будут пойманы повешены и четвертованы мои люди уже схватили одного из них ракеша он будет тут он наконец заметил эшера «Откуда здесь рейнджер? Как он пробрался внутрь? Впрочем, неважно. Схватить его!» И серые плащи, и эльфийки в едином порыве преградили стражникам путь. Рейна вышла вперед, наградив короля холодным взглядом. Элайт и Натаниэль демонстративно сжали рукояти мечей. «Ваше высочество, этот человек связан с убийцами, которые...» «Эшер вовремя явился, чтобы спасти нас, в отличие от ваших людей», спокойно, но властно ответила Рейна. «Увы, мы с наставницей больше не чувствуем себя в безопасности на ваших землях». На этот раз страх Рингара был неподделен. Новое велие, которую он холил или лелеял в своем воображении, рушилось на глазах. Эшер попытался скалиться не слишком довольна. «Принцесса, умоляю!» — взопил Рингар. «Я усилил охрану в три раза. Почему бы вам не выспаться сперва, потом освежив разум?» «И где же нам спать, ваше величество?» — бросила Рейна. Рядом с трупом моего советника?» Рингар поморщился, глядя на дымящиеся останки. «Для вас уже приготовлены новые покои?» Начал он, прекрасно понимая, что этого будет недостаточно. «Теперь пусть приготовят погребальный костер. Мы вернем Мьоригана Верди с первыми лучами солнца, а до того, так уж и быть, переждем в новых покоях. Но после похорон, ваше величество, мы покинем Верию». Рейна отвернулась, давая понять, что разговор окончен. «И где же вы найдете место безопаснее?» — осмелюсь спросить. Так далеко Рейна, очевидно, не заглядывала. Эльфов с распростертыми объятиями приняли бы в любом королевстве, но и Аракеши могли проникнуть куда угодно. Места безопаснее Велии и вправду не было. Им нужна была крепость с высокими стенами и воинами, способными справиться с лучшими из наемных убийц. При этом нельзя позволить, чтобы там шлялись толпы народа, среди которых может затеряться Аракеш. Хуже всего было то, что Эшер знал подходящее место, и оно ему не нравилось. «Западный Филион!» — все обернулись к нему. «Отправимся в Западный Филион!» «Эшер!» — начал было Натаниэль, но он только отмахнулся. «Серые плащи давали клятву поступать по чести. Они — нейтральная сторона. От эльфов на их земле им никакой выгоды. А ракеши же, которые вас хотят убить, они ненавидят», — он обернулся к принцессе. «К тому же западный филион — крепость». Рингар, понимающий, что выбор сделан, выглядел раздавленным. Натаниэль и Элайджи смотрели мрачно. «Они защитят вас, ваше высочество», — титул Натаниэль добавил с тяжелым сердцем. Он не хуже Эшера понимал, что стоит им прибыть в Западный Филион, как бывший Аракеш пойдет под стражу, если ему повезет. «Теперь вы осведомлены, Ваше Величество. Нам понадобится лошади. Когда мы доберемся до места и убедимся, что в безопасности, тогда и побеседуем с вами о желаниях моего отца касательно нашего будущего Союза». Рейна развернулась и вышла из комнаты, даже не взглянув на тело Мьорригана. Что-то в том, как она говорила о Союзе, Не понравилось Эшару, но он решил держать свои соображения при себе. Под чарами невидимости Меркарис проскользнул обратно в свои покои. Как только дверь за ним закрылась, он в изнеможении осел на пол. Все его тело, изрезанное с ног до головы, ужасно болело, кровь струилась по правой руке. Стоило прислониться к стене, как дала себе знать обожженная спина, да так, что он не сдержал стона. И тут же рассмеялся. «Король Севера, удачливый ты, сукин сын? Нет, неудачливый, умелый. Он убил эльфа, и эльфа могущественного. В Новом мире, как и было обещано, он, Меркарис, сядет по правую руку от валаниса и будет править людьми. Если он смог победить Мьоригана, кто теперь его остановит? Кто помешает его прекрасному будущему?» Он попытался встать, мечтая поскорее упасть на мягкую кровать, но левая нога отказалась слушаться. Ничего, достаточно просто посидеть немного и отдохнуть. А завтра он будет блистать, как ни в чем не бывало. Заснул он с улыбкой на губах. Король Севера. Нет, скоро он будет править всеми сторонами света.